Глава п я т н а д ц а т п е ч е н е г и После того как д у х а р е в перебил копченых у Нити, безобразия на Днепровском зимнике прекратились, и за прочими хлопотами Сергей Иванович забыл о своих мыслях по поводу нестандартного поведения степняков. Недо того было, а повода вспомнить не было. о з а р о в а л и лихи е люди на дороге, что связывало Киев с Черниговом, но с южной стороны р а з б о я не было. Как выяснилось, до времени. О разграбленном санном поезде Владимиру сообщили, когда он возвращался из родни. Развернув дружину, великий князь тут же отправился в обратный путь и уже к полудню оказался на месте з л о д е я н и я Толпа, собравшаяся поглазеть на убитых, уже разошлась. Тела убитых прибрали, аккуратно уложив под берегом, путь расчистили, оттащив разграбленные сани в сторонку. о чистка зимника занимался на мест ник родни Гримстайн, княжий человек еще со времен свободных виков, с десяток его д ружинников и примерно столько же смердов, собиравших разбросанное по льду и присыпанное снегом вещей, которыми побрезговали разбойники, было немало. Брали только то, что можно унести на спинах лошадей. Кого побили? – спросил Владимир. Булгар с Дуная. Вчера напали уже в сумерках. Уцелел кто? Без особой надежды спросил Владимир, разговаривали они по нурмански? Даже сквозь свежевыпавший снежок было видно, что намного сажений вокруг все и с п я т н а н о кровью. Малец один и девчонка, но она м а х е н к а я совсем ничего не поняла. Сани перевернулись, они под ними и с о р о н и л и с ь мой конунг. Что видели? Малец сказал, сначала стрелы полетели, потом конные н а с к о ч и л и Больше не помнит ничего. Сани перевернулись, повезло им. Кто это был? Куда ушли? Почему не догоняете? Кто не видели? Ушли в степь. Следов нет. Снег ночью выпал. Да и не с кем погоню устраивать. У меня конных всего восемь десятков. Да и тенивой, а так ополченцы станут охотиться за степняками в степи, только мертвецов множить. А сам что думаешь? Кто это? А что тут думать? Усмехнулся Нурман. Копченое это. Сапон. их здесь уже видели, когда твой воевода с е р г е й задал им жару, отстали. Да вот опять. Что мне делать, Конунг? Родню-то я обороню, а вот санный путь уже не осилю. Что ж не сказал мне, что начить цапон напали? Укорил великий князь д у х а р е в а А какая разница, какого племени копченую с о з а р о в а л и Пожал плечами Сергей. Как напали, так и отпали. Три сотни мы положили, больше не сунутся. Он по-прежнему недоумевал. С чего это так срочно понадобился великому князю? А вот сунулись, раздраженно проговорил Владимир. Купцов бьют нагло, прямо у меня под носом. Два с е л и щ а разграбили. Какой я князь, если чить свою оборонить не могу? Дай мне двести всадников, господин, подал голос Габдула, и я принесу тебе голову в о ж д я разбойников. Князь покосился на телохранителя, но ничего не сказал. Зато Духарев решил поставить бахмечи на место. А то вдруг князю придет в голову поддержать идею Габдулы. Ты, ш а м а х а н е ц когда первый снег увидел? Не б о с ь здесь в Киеве на Дунае тоже снега хватает, буркнул Габдула. А в ы е в а т ь в снегу ты умеешь? Я везде в о е в а т ь умею, самоуверенно заявил ш а м а х а н е ц Дай мне сесть на коня и ты увидишь, как я умею в о е в а т ь Ох, и много ты на своем арабе сейчас н а в о ю е ш ь усмехнулся Духорев. Я довольно перебил шамаханца Владимир. Говорить будешь, когда я велю. Князь мрачно уставился на воеводу. Сапон мне говорили, их большой хан прежде был союзником Киева, союзником князя Ярополка было бы точнее. Но Владимир не любил упоминать убитого брата. Он взял большую вирус убийц, вдову сделал собственной женой, а сына ввёл в род как своего. Но уж Владимир-то знал, кто истинный, а не формальный виновник смерти Ярополка, и отлично понимал, что коварство Блуда сыграло ему на руку, а заодно дало удачный предлог избавиться от присутствия в Киеве того, кого обещал держать за место отца. Но это здесь в Киеве Владимира посчитали законным наследником брата, не немцы, с которыми Ярополк удачно вел переговоры, не печенеги Цапон, с которыми у Ярополка был заключен союз. Правоприемником брата Владимира не считали. Немцы, ладно, а вот печенеги – это очень-очень опасно. Именно они сначала подрезали крылья его отцу, внезапно осадив Киев, а потом и вовсе лишили его жизни. Но как замириться с большим ханом Илдеем, Владимир не знал. Можешь выяснить, что нужно Илдею, чтобы возобновить союз? В союзе или нет, к о п ч е н ы м все равно верить нельзя, напомнил д у х а р е в Но я знаю человека, который мог бы договориться с большим ханом. Ну, четвертый сын Ольборда князя Белозерского, Вольк. Владимир нахмурился, что-то не помню такого. Ларяшка. Ах, этот. Суровое лицо великого князя отчетливо выразило все, что он думает. о бывшем воеводе я р а п о л к а который едва не поломал все планы Владимира, а потом не только отказался ему присягнуть, а еще избежал копченом, пообещав всемерно мстить за своего князя, и не солгал. Ты зря на него серчаешь, спокойно сказал д у х а р е в За что? Человек он верный, повернее других. Роту принес и не отступил. А что не тебя, а Ираполку, так это дело не меняет. Еще как меняет, поволчье ощерился Владимир. Поймаю на части порублю. А я бы не стал этого делать. Не повышая голоса, произнес Духрев. Верный человек, он всегда верный. Уговори его, обласкай, и будет тебе также служить, как прежнему князю. Думаю, он поддастся. Невелика радость природному варягу с к о п ч е н а м и жить. Я подумаю, буркнул Владимир. Похоже, он просто решил замять тему. Ты, княже, не думай, ты решай. Вот приведи его ко мне, тогда и буду решать. Отрезал великий князь. Нет, уж воспротивился д у х а р е в Думаешь, легкое это дело в а р я ж к у в дикой степи искать? Может, он вместе со всей ордой наполдено ь т к о ч е в а л А даже если и найти, как его тогда уговорить в Киев явиться? Он ведь не б о й с ь клятвы п о т р е б у е т что обиды ему чинить не станут. А к л я т в а такая только тогда цену имеет, когда от тебя исходит. Князь глубоко задумался. д у х р е в ему не мешал. Знал, личные обиды много значат для Владимира, но не более, чем безопасность великого княжества. Так и вышло. Владимир поразмыслил, прикинул варианты и понял, этот самый оптимальный. А может вспомнил, что в а р я ж к а у Ерополка был воеводой не из последних и в прям верным. Такой любому властителю пригодится. Кому клясться? Буркнул он из-под лобья, глядя на с е д о у с о в а воеводу. Перуну, ответил д у х а р е в И мне. Я уж найду того, кто твою клятву варяжки передаст. И что же, Вольк этот точно приведет ко мне цапон? Сомнением произнес Владимир. Он на дочери Илдеи женат, и у большого х а н а в почете. Он для этого дела лучший. Будь по твоему, принял решение Владимир и поклялся.